Олег Кожан. забытый богом. Инквизитор. Петрозаводск, Март. Ночью к Макару пришёл дьявол. Как всегда, в привычное время где-то за два часа до рассвета. Он прошёл по залу, мягко ступая дорогими макасинами по трёхсотлетнему паркету. Бесшумный, бесстрастный. Бессмертный. Верховный бес. Ни трезубца, ни хвоста, ни копыт. Вместо этой средневековой мишуры деловой костюм, серый, в едва заметную полоску. Легкая белая сорочка до да галстук селедка, удавкой захлестывающий высокий ворот. На запястье левой руки, напоминающей вареную крабью клешню, тускло по стильные часы бреге. Один в один — патриаршая модель. Правая держала тонкие кейс из черной кожи и хрома. Выйдя из стены, дьявол направился к огромной двуспальной кровати, где, по-детски натянув одеяло до самых глаз, застыл дрожащий от страха Макар. Обычно нечисто одевался подчеркнуто неброско, никакой роскоши, только удобство. Но не сегодня. Часы а-ля патриархи еще можно было объяснить изощренным актом богохульства, но... остальное это угнетало макара он причувствовал новое наказание и никак не мог угадать чем оно обернется — испытанием после которого становишься сильнее или банальной пыткой прочее же что либо на размытом лице ночного гостя не представлялось возможным лишь огненно-рыжая радужка дьявольский глаз неизменно статичная посреди хаоса меняющихся черт выражала хоть какие-то эмоции в основном презрение и усталость в последнее время презрение доминировало дьявол пересек зал деликатно откинул край шелковой простыни и присел на край кровати игнорируя макара поспешно подтянувшего ноги груди нечистый устроил кейс на коленях заскорузлые черные когти с удивительной ловкостью выставили кольца кодового замка в нужную позицию три шестерки конечно же три шестерки крышка открылась и Макар, время позабыв о страхе, с любопытством подался вперёд. Утопая в красном бархате, внутри покоилась обыкновенная пластиковая бутылка из-под кваса или, быть может, пива. Неудачно сорванная этикетка оставила на изогнутых боках ошмётки клея с островками намертво прилипшей белой бумаги. Подцепив когтем исторапанную синюю крышку, дьявол легко сорвал её, поднял бутылку над головой, опрокидывая содержимое на себя. Стремительно пустеющая тара заклокотала пластиковым горлом. точное пятно от пробитого нефтяного танкера в воздухе растекся резкий запах бензина. Бутылка с громким хрустом смялась и отлетела в темноту. Опустевший кейс грохнулся на пол. Дьявол по собачьим отнул головой, разбрасывая в стороны жирные маслянистые брызги. Обожженная колешня нечистого по-хозяйски зарылась в стоящий у изножья кровати мешок, который Макар на днях притащил из ювелирного магазина. Через край посыпались мелкие украшения. По паркету запрыгали броши, персни, кулоны и увесистые печатки. Часть их проворно спряталась под кровать. Завороженный странным поведением ночного гостя, Макар внезапно понял, что тот ищет. Понял, И похолодел. Расплывчатый лик нечистого повернулся к Макару. Самую малость. Ровно настолько, чтобы перепуганный человечек увидел, как смеются неподвижные огненные глаза. Закончив поиски, дьявол вытянул руку перед собой. Золотые цепочки скатывались с нее дохлыми желтыми червями. В когтистых пальцах сверкнула массивная платиновая зажигалка, инкрустированная драгоценными камнями Загнутый коготь большого пальца со звоном откинул тяжелую крышку, чиркнул зубчатым колесом по кремню и загорелся. Пламя взметнулось по рукаву, вспрыгнуло на грудь, а уже оттуда весело разбежалось во все стороны. Дьявол вспыхнул, как тот буддийский монах из Сайгона. Как Москва в сентябре 1812-го. Или, скорее, как неопалимый терновый куст, из которого Бог разговаривал с Моисеем. Сложив руки на коленях, дьявол пылал, и вместе с ним пылало его вытянутое отражение в широко распахнутых глазах Макара. Дорогая ткань прогорела за считанные секунды. Слой за слоем. Будто кто-то чистил гигантскую луковицу, поспешно добираясь до красноватой сердцевины. расплавились золотые запонки, крохотными слезинками упали на опуховый матрас, проточив две черные дырки. продержавшись на несколько мгновений дольше потек массивный браслет часов огонь пляшущий по маслянисто блестящему телу дьявола не перекидывался на кровать но при этом вовсе не думал угасать потрясенный макар как во сне протянул к нему руку и тут же одернул опаленный чудовищным жаром объятый пламенем дьявол стал его откровением все есть пепел говорил ему дьявол все есть прах и обугленные головешки. Содрогаясь от омерзения к самому себе, Макар огляделся. Вещи, которые не так давно он просто не мог себе позволить, все эти золотые побрякушки, драгоценные стекляшки, шедевры искусства, дорогие дизайнерские штучки, спортивные автомобили, символы статуса и положения, вещи, тряпки, шматье, бесполезный пережиток прошлого, негодный даже на растопку. Желание спалить все это, все, что он кропотливо, с упорством хомяка собирал по городу последние две недели, стало необоримым. Зародившись где-то в груди, оно будто, и само имея огненную природу, начало прожигать макары изнутри. И, точно услышав его мысли, неугасимое пламя рвануло в разные стороны. Пожар бушевал, жадно перемалывая оранжевыми челюстями старинные гобелены, картины, паркет, Громадный плазменный телевизор, мешок с ювелирными украшениями, ворох костюмов от кутюр, валяющихся прямо на полу, кровать с балдахином. В эпицентре пожара сидел невозмутимый дьявол, одобрительно покачивая лобастой головой, увенчанной витыми бараньими рогами.